Расшил хаям для мудрости шатер, И брошен смертью в огненный костер. Шатер Хаяма ангелом порублен. На песни продан золотой узор.